Часть вторая. Двенадцать лет назад пять человек в грязно-желтых костюмах биологической защиты вывалились из подвала недостроенной высотки, побросав еще дымящиеся огнеметы, они лихорадочно стаскивались с себя густо заляпанные в вязкой субстанцией комбинезоны и с вытаращенными глазами кидались в приземистую палатку под толстые струи воды тут же развернутого рукава. с обеззараживающей жидкостью, а позади голодное пламя из огнеметов подоспевших солдат уже жадно пожирало склизкие кучки зараженной одежды. Однако бойцов это уже ничуть не интересовало. С видом побитых собак они тупо пялились перед собой, едва шевеля губами. Нет, вода не была настолько холодной, скорее слегка отрезвляющей. Однако на улице не май месяц, и зубы всех пятерых отчаянно отбивали незамысловатый мотив, а отрешенные выражения бледных лиц заставляли начальство озабоченно хмуриться. «Михалыч, доклад немедленно!» — гаркнул седовласый вояка с генеральскими звездами на плечах. «Есть, товарищ генерал?» — вытянув в стронку сухопарое тело, отозвался один из купальщиков. Глаза его вспыхнули сталью и, энергично замахав руками, он волчком завертелся под тугими прохладными струями. Небольшой пятачок у старого недостроя сегодня прямо кишел важными шишками. В мгновение ока здесь был развернут мобильный командный пункт, едва только тишину улицы разорвал пронзительный вой сирены. Поджарый, уже не молодой военный, выбравшись из-под тугих струй, задумчиво почесал затылок, и, сузив глаза, внимательным взглядом окинул своих парней. Четверо коротко стриженных, совсем еще желторотых юнцов дрожащими руками пытались одеться. Раз за разом, неловко спотыкаясь, они топтались на месте, неуклюже тыча трясущимися руками то мимо рукава непослушной в пальцах рубахи, то мимо штанины форменных брюк. Цокнув языком, Михалыч озабоченно покачал головой, и, растеревшись до красноты казенным полотенцем, привычным движением подкрутил пышный ус. Сиротливые остатки его отважного взвода — совсем еще мальчишки с открытыми лицами. Сейчас они выглядели... Нет, не испуганными, а скорее обманутыми и обиженными. — Как же так, командир? — Как? — пролепетал ближайший бугай, жалобно заглядывая тому в глаза и пытаясь попасть в узкую петельку, сверкающей пуговицей. Михалыч успокаивающе похлопал его по плечу, впрочем, так и не найдя нужных слов. «Командир!» – подскочил к нему худощавый солдат, взмахом руки, указывая на подвал. «Это то? То самое?» Щеки его пошли красными пятнами, а в глазах лихорадочно засияли пытливые звезды. «Не знаю, Вильнев!» – заколебался Михалыч. Остальной взгляд невольно дал слабино. Знал он. Конечно же, знал. А если не знал, то догадывался несомненно. И сейчас, пытаясь увильнуть от ненужных вопросов, он строго сдвинул брови и отрывисто гаркнул. Отставить вопросы, боец! На что тот побледнел и потупил настойчивый взор. Есть отставить, товарищ капитан. И, пригладив трясущейся пятерней короткий чернеющий ежик, Еле слышно добавил, «А только ты не хуже меня, понимаешь, отец, что это мы, наша вина. Это мы их там всех. Мы...» Губы солдата дрогнули, опущенный взгляд заблестел, и слабо вспыхнув, он, крутанувшись на пятках и не дожидаясь реакции командира, пошел прочь. Михалыч не стал его останавливать, и, хмуро насупив брови, угрюмо смотрел сыну вслед.